«Любопытство не порог, а такое хобби!» Я продирался через тончайшую пленку почти час. В конце такого короткого, но тяжелого пути я почувствовал, что даже мой организм, заполненный драконьей кровью, начал потихоньку сбоить. В итоге, когда я вывалился из области щита, то был мокрый от пота, словно побывал под душем. «Дженни, ты меня слышишь?» «Да, Рэй!» — голос Джинни был тихим, на грани разборчивости. «Звук через завесу не проходит. Пять ячеек». В одной коробочке типа шкатулки, в других антрацитово-черный жезл, диск из белого материала сантиметров сорок в диаметре, вообще невнятная штука типа кинжала, но очень странного и совсем странная конструкция вроде абстрактной скульптуры из камешков и проводков. В коробке что? «Здесь лежат зерна Велосхор и Сии Сато», — прошелестел голос Джи. «Каждое зерно может убить носителей разума на целой планете». «И сколько тут зерен?» «Они восполняются. По мере убывания можно сказать, что коробка бездонна». «А палка эта черная для чего?» «То, что ты называешь палкой...» Жезл абсолютного подчинения. Радиус воздействия около 500 километров. Существа, подвергшиеся действию жезла, останутся твоими рабами навсегда. А этот диск? Стиратель сопряженных пространств. Да, невнятненько как-то. А вот эта штука, похожая на ножик. Жертвенный нож храма Грохи безвозвратно разрушает эфирную сущность существа, проще говоря, душу. «Так она ж бессмертна», — опишел я. «Если очень постараться, можно убить даже бессмертное. Например, существ ранга богов и старших богов». «Например, с помощью вот такой штуки?» «Да». «А эта вот штука... Даже не знаю, как описать». «Последний шкаф занят уничтожителем эфирных существ!» «А что и такие есть!» «Да, я, например!» Обратно щит меня пропустил без труда. Я задумчиво натягивал одежду, размышляя о том, каким же надо быть маньяком, чтобы изготовить подобное. Молча я поднялся в зал, который превратил в свою столовую». Дожидаясь, пока Джинни сервирует стол, я самым постыдным образом прозевал появление в зале еще одного гостя. Одетый в простой белый балахон, но он с интересом рассматривал убранство зала. «Один из старших богов нарушил охранный периметр!» — взвыла сирена и джи. «Я не могу блокировать его воздействие!» «Спокойно, Джинни!» «Если он так легко преодолел охрану, то сначала попробуем быть вежливыми». И уже голосом. «Присаживайтесь, гость. Не будет ли с моей стороны нарушением этикета предложить вам разделить со мной трапезу?» «С удовольствием», — ответил пришелец неожиданно сильным голосом и сел на появившийся из воздуха стул. «Меня зовут...» «Да знаю я, как тебя зовут, но мне нравится имя Змей». Старый армейский позывной, как всегда бывало, вызвал во мне легкую волну адреналина. «Аттракцион чтения мыслей?» «Да ты совсем дремучий солдат!» — засмеялся гость. «Читать, как ты выразился, можно только то, что человек думает в текущую секунду». «Джинни, это правда?» «Да, Рей! «А как же ментоскопы?» «Они перебирают все слова из словарного набора языка и снимают ассоциативную информацию». «Вы меня знаете, а сами так и не представились». «Разве?» — дурашлёв скинул голову, — «мой визави, а ведь мы с тобой встречались». «Правда, тогда ты меня принял за моего шефа». Он замолчал, давая мне возможность вспомнить... «Можешь называть меня инспектор?» Короткой вспышкой полыхнуло воспоминание о том, как меня выкинули из страны мертвых. «Инспектор, значит?» «И велика ли зона вашей ответственности, инспектор?» «Так», — он легкомысленно взмахнул вилкой, пара галактик и еще кое-что по мелочи». «Выходит, я не сильно погрешил от истины, назвав вас творцом» подытожил я. «Налить вам вина?» «А в этом нет необходимости, солдат». С этими словами он взял кусок мяса и лихо отправил его в рот. «Думаю, официант из тебя, как из палки ружье, пусть лучше твой ручной дух поработает». И духу пришлось поработать, поскольку мой гость сметал еду с тарелок в ураганном темпе. «Ну, как устроился?» — поинтересовался он, сыто отвалившись от стола. «Я пожал плечами. Да не худшее место, где я бывал!» «Да уж, представляю!» — хохотнул он. «Пушек вот понаставил, с кем воевать собрался!» Он насмешливо посмотрел на меня. «Всеми своими пушками ты усилил защиту замка на пять процентов!» «А если эти пять процентов станут решающими?» — спросил я. — Да, внезапно посерьезнел он, а ведь полезут. И жена твоя, и эти из Лиги... Он сделал короткий жест, и бокалы наполнились янтарно-желтой жидкостью. — Корабли уже в трех днях пути. Как они узнали, где находится склад? Ну, Лига знала всегда. Только теперь, когда ты уничтожил ключ-портал, другой надежды пробраться в замок, кроме штурма, в лоб не осталось. «А воякам рассказала одна твоя знакомая богиня. Так что вот-вот, и они встретятся». А «Почему бы вам не забрать эти игрушки?» «Не могу», — инспектор развел руками. «Это ваши дела. Ну, я имею в виду людей». «Инспектор, а если я дам вам все это барахло?» «Извини, теперь это твои проблемы. А самому не жалко?» «Император из тебя первостатейный, к тому же флот за тобой пойдет!» «Я пожал плечами, ну я ж не маньяк какой! Власть — это и прежде всего ответственность за каждого, кто подчинен тебе!» «А во-вторых, его глаза не мигая смотрели на меня!» Я на секунду задумался, и во-вторых, и в-третьих. А я, пожалуй, не готов к этой ответственности, да и устраивать бойню ради власти. Упаси меня, Господь!» Я слегка качнул бокал, рассматривая его на свет. «Это в бою все просто, там враги, тут друзья. Но ты же решал, кому остаться в заслон, прикрывая отход, а кому идти дальше?» «Мы были солдатами, и каждый из нас готов был умереть, а вот когда нужно решать за людей гражданских, за тех, кто своим трудом оплатил сытую жизнь профессиональных смертников...» Я медленно по глотку выпил из бокала. Казалось, в голове на долю секунды кто-то взял аккорд на органе. «Необыкновенно!» Я с трудом перевел дух «Что это?» «Мой собственный рецепт», — гордо произнес инспектор. «Пять тысяч лет селекции экспериментов. Расскажу, не поверят». Гость в ответ довольно засмеялся. «Ладно, похоже, я в тебе не ошибся». Он встал. «Один совет напоследок». Он помолчал. «Забирай все, что тебе приглянулось, и рви когти. Через три дня здесь будет очень жарко». Я дать все съехавшим на власти придуркам? Без тебя замку будет проще отбиться. Да и я присмотрю. Так, на всякий случай. Только я запнулся, не знаю, как сказать, там в хранилище такие красные ящики. Что? Нельзя ли их уничтожить или спрятать так, чтобы вовеки вовиков никто не нашел? «Решай сам. Можешь их сбросить в черную дыру, но я тебе не советую. Это просто оружие. Само по себе оно не бывает ни плохим, ни хорошим. Всего лишь инструмент. До встречи, солдат!» «До встречи!» В неуловимое для глаз мгновение он распался на световые точки, которые медленно погасли в воздухе. «Джинни!» «Да, повелитель!» «Прошептала она. Джинни, ты меня очень обяжешь, если немедленно оставишь свой подобострастный тон. Даррэй, пойми, Джинни, я бы хотел, чтобы ты относилась ко мне как к другу. Если не в состоянии, то можешь отваливать к себе домой или вообще куда хочешь». «Ты странный». «Наверное, — не стал спорить я, — но слуги, рабы и прочие халдеи мне не нужны. И если ты что-нибудь для меня делаешь, то я воспринимаю это только как дружескую услугу. В свою очередь, надеюсь, и ты ко мне обратишься, когда подобная услуга понадобится тебе. Хотя я и не понимаю, какую услугу я могу оказать такому существу, как ты». «Хорошо, Рэй. А теперь вот что». Я замолчал, собираясь с мыслями, как ты ищешь необходимую тебе вещь, ну, перед тем, как притащить ее сюда. «В информационном поле есть сведения обо всем, что есть в нашей сфере». «То есть», — уточнил я, э, — «если ты имеешь достаточно данных об объекте, я нахожу его и могу его снять точный слепок или перенести объект в другую точку сферы». «А ограничения на массу переносимых объектов...» «Запасы энергии дворца огромны, но перенос крупных планетарных масс неизбежно скажется на искажение энергоинформационного поля замка», — тревожно произнесла Джи. «Могут возникнуть разрушительные флуктуации». «Нет-нет, планеты таскать не надо», — я поспешил успокоить Джинни. «Где-то на орбите Авор-6 должен болтаться мой корабль, он называется Игларь». Регистровый аркроид достаточно, Рей. Его можно перенести сюда? Я посадила корабль во дворе замка. Отлично. А нельзя с той же планеты забрать небольшой такой бот, что-то вроде штурмовика, но в обложке лимузина отзывается на позывной «Принцесса». Во дворе места уже нет, могу поместить его на крышу. Лучше в транспортный отсек иглы. Сделано. А теперь пойдем, Джинни. Нужно многое сделать и причем быстро. Благодаря помощи Джи укомплектования корабля не заняло много времени. Еда, и нормальные, и армейские рационы, оружие, боеприпасы, снаряжение. Но заодно она проверила каждую деталь корабля на наличие дефектов, в том числе и скрытых. Восемь новейших ремонтных роботов под нашим чутким руководством привели яхту в такой порядок, какого она не имела и при сходе с гатрийских стопелей. Затем я очистил хранилище под ноль, свалив бесценные сокровища в одну большую комнату, а шкаф с особо опасными вещами в отдельный отсек. Он стоит, замок или нет, я не знаю и знать не хочу. А так целее будет. Все было сделано. Долги уплачены, котомка собрана, конь под седлом. А я сидел на крыльце дворца, любовался игрой закатного солнца на полированных боках иглы и курил. Время еще есть. Текст читал Геннатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту audiodom.net за помощь в подготовке данного релиза.